Глава 4. Званый вечер в доме Фолкстоунов был на удивление выдержанным во всех отношениях. Для молодых джентльменов и дам здесь было вполне достаточно развлечений, которые заранее придумала леди Фолкстоун. Среди гостей было много красивых молодых женщин. На бал съехалось немало вдов и девушек, пока не нашедших себе спутника жизни. Все они с радостью принимали ухаживания Мэрика. Некоторые даже флиртовали с ним. Но дальше этого дела не шло. Все они были хорошо воспитанными людьми. После трех дней пребывания в доме фолькстоунов Мэрик пришел к выводу, что все девушки здесь настолько же безгрешны, насколько сестры Гринфельд развратны. Он высказал это наблюдение джентльменам, собравшимся в бильярдной. Был уже поздний вечер, и почти все разошлись по своим спальням. Эта острота понравилась тем, что он не могла, кто ещё оставался в бильярдной, и они весело рассмеялись. Мэри Кунравиллась в доме Фолкстоунов. Здесь было весело. Его очень развлекла рыбалка на восточной реке Сторф в Потлинге. Он играл с гостями в карты и бильярд. Несколько раз ему удалось даже выиграть довольно приличную сумму. И за время пребывания в доме Фолкстоунов он не только не потратил, но и увеличил свой скромный капитал. Мэрик был очень благодарен Фолкстоунам за гостеприимный приём. Живя в этом доме, Мэрик мог не заботиться о собственном пропитании и плате за комнаты. И так будет продолжаться, по крайней мере, ещё 2 недели, а может и дольше. Единственной его обязанностью в доме Фолкстоунов было развлекать дам разговорами. Это была крайне необременительная плата за прекрасную пищу, крышу над головой и развлечения. Ему удалось расположить к себе всех дам. гостивших в доме фолькстоунов – от престарелой миссис Поттингер до юной застенчивой Виолой Флита. И только одна леди не желала подчиняться его обаянию. После их беседы в первый вечер Эликс Бург удавалось избегать общества Мэрика, и он видел ее лишь мельком. Это удручало его. Давно уже ни одна девушка не интересовала его так, как Эликс Бург. Лорд Сент Магнус Пожалуйста, расскажите нам о ваших скандальных приключениях в Лондоне. Обратился однажды к Мэрику один молодой человек. Я слышал, что вы были замешаны в скандале с открытой коляской. Помните? А я слышал, что вам удалось провести ночь одновременно с двумя сёстрами Гринфилд, вторил ему другой джентльмен. Расскажите нам лучше об этом. Всё это не идёт ни в какое сравнение с забавным приключением Мэрика по пути сюда. Заметил Риордан, сделав большой глоток из своей фляжки, с которой он, по-видимому, никогда не расставался. По мнению Мэрика, Риордан в последнее время слишком много пил, но он никогда не решился бы высказать ему это, ведь тогда Мэрик мог прослыть ханжой среди своих товарищей, а этого ему хотелось меньше всего. Расскажи им о том случае на лесном озере. Мэрик, предостерегающе посмотрел на Риордана, Иногда его друг был хуже старой сплетницы. Меньше всего на свете он хотел рассказывать этим джентльменам о случае на лесном озере. Там не случилось ничего особенного. Не стоит об этом рассказывать, возразил Мэрик, пытаясь замять этот разговор. Нет, нет, это очень забавно, запротестовал Риордан. Но ты можешь не рассказывать об этом, если не хочешь. Каждое слово Риордана всё больше интриговало слушателей. Он отлично это понимал и был очень доволен собой. По пути сюда мы решили искупаться в озере, заговорил Риордан. Оно находится недалеко от фермы Ричленда, объяснил он. Мы купались и дурачились, когда вдруг из леса выбежала какая-то девушка. И что же сделал наш герой? проговорил Риордан, дружески хлопнув Мэрика по спине. Он вышел из воды, чем смутил несчастную. Она была так поражена видом его наготы, что споткнулась о какую-то корягу и упала. Она никак не могла встать, и наш герой не нашёл ничего лучшего, как приблизиться к ней и предложить помощь. Представьте, он был абсолютно голый. Бедняжка даже не сразу обратила внимание на руку помощи, которую он ей протянул. Ведь рядом с ней оказалось нечто куда более интересное и соблазнительное, чем протянутая рука. Раздался дружный хохот Сент-Мартнос, да вы просто счастливчик, проговорил один джентльмен. Женщины готовы на всё, даже на грехопадение, только чтобы рассмотреть получше ваше обнажённое тело. Мэрикс смеялся вместе со всеми, стараясь, чтобы его смех звучал как можно более натурально. Надо отдать должное Риардану. Его рассказ действительно получился очень смешным. Он вообще был мастером такого рода представлений. Мэрика забавляли и восхищали его рассказы. И он обычно смеялся над ними громче всех. Но только не в этот раз. Всё-таки главной участницей этой истории была сестра Джейн, и это придавало рассказу Риордана тревожную окраску. Женщины действительно были готовы на всё ради него, но определённого рода женщины. Если бы Риордан стал рассказывать о сёстрах Гринфилд, Мэриг и не подумал бы его останавливать. В конце концов, они были всего лишь куртизанки. Ему и в голову не приходило думать о репутации подобных женщин. Он никогда не стал бы затевать свои игры с девушкой, которая не понимает его истинных намерений. Ещё ни разу ни одна женщина не пострадала из-за его выигранных пари. Что касается сестёр Гринфилд, они сами хотели, чтобы он провёл ночь с ними обеими одновременно. Но Эликсбург не была виновата в происшествии на озере. Всё вышло случайно. У Мэрика были свои моральные принципы, в отношении порядочных женщин. И теперь ему хотелось защитить её честь и репутацию. В этом Мэрик был не похож на своего отца. Он всегда готов был встать на защиту женщины, если она действительно того заслуживала. Соблазнить девушку, которая сама этого хочет, несложно, заявил Рэдфилд, развалившись на диване. У него была привлекательная наружность и хитрые глаза. Мэрик пропустил его замечание мимо ушей. Он хорошо знал, что на таких, как Ретфельд, не стоит обращать внимания. Мы решили заключить пари с твоим участием, сказал Риордан. Ты ведь в этом мастер? Мэрик удивлённо поднял брови. Что эти мошенники ещё задумали? Я ставлю на то, что у Сент-Магнуса всё получится. С этими словами Эш выложил на стол всё содержимое своего кошелька. Он подмигнул Мэрику. А выигрыш мы разделим на троих. Финансовое положение Эша было таким же зыбким, как и у Мэрика. Эш всегда был напорист во всём, что касалось материальной стороны жизни. Мэрику стало ясно, что он ни за что не отступится от своей затеи. Ему не хотелось подводить друга, и потому Мэрик решил согласиться на это пари. Эта затея нравилась ему. Таким образом, он поправить своё материальное положение, пополнив кошелёк солидной суммой. Это было бы очень, кстати, Ведь в ближайшие 2 недели он не сможет выиграть столько, играя в карты с местными джентльменами. Конечно, Мэрика мучили угрызения совести, но он решил не обращать на это внимания. Мэрик вызывающе посмотрел на молодых болванов и, подавив глубокий вздох, спросил: "И что же я должен сделать?" "Ну да ничего особенного", ответил Риорда. "Ты был прав, когда говорил, что этот бал через чур благопристоен". Поэтому и наша пари тоже должно быть приличным. Ты должен будешь поцеловать кого-нибудь до рассвета. Ты сможешь поцеловать меня хоть сейчас, и тогда мы выиграем пари ещё до полуночи, извичительно проговорил Эш. Правило номер 1, возразил Риордан. Глосит: Сент Магнус должен будет поцеловать женщину, а не мужчину. Для того, чтобы выиграть это пари, «Достаточно спуститься на первый этаж и разбудить одну из служанок», — с усмешкой проговорил Редфиль. «Наверное, за свою жизнь он соблазнил не один десяток служанок». «Может быть, тогда стоит вести еще одно правило? Девушка, которую я должен поцеловать до рассвета, должна преднадлежать к высшему обществу?» Холодно осведомился Мэри. «Он уже начал обдумывать, кто из дам в этом доме лучше других подходит для этой роли. Может быть, вдова Вайтли?» Но как мы знаем, что Сент-Магнус действительно выиграл пари? Нам нужны доказательства. Ризон заметил один из друзей Рэтфелда. Я мог бы предоставить вам множество доказательств одержанной мной победы. Но любое из них может запятнать репутацию ни в чём не повинной дамы, а я этого не хочу. Я могу дать вам слово джентльмена. Если же вам этого недостаточно, забудьте о пари. Все присутствующие засмеялись. Редфельду пришлось уступить. Глаза его злобно сверкнули. «Наше пари должно быть пристойным», – заговорил Редфельд. «Поэтому Сент-Магнус должен поцеловать леди в библиотеке. Это облегчает ему задачу. Таким образом, ему не придется бродить по дому в поисках подходящей кандидатуры или вламываться в чью-то спальню». Мэрик понял, что ему не удастся использовать для своих целей вдову Вайтли. За время своего пребывания в доме графа ему приходилось вести с ней беседы, и он знал, что вдова Вайтли не из тех, кто много читает. Впрочем, он и сам не особенно любил читать. "Но сейчас уже поздно", проговорил Мэриг, пожав плечами. "Вряд ли в такое время я застану там какую-нибудь даму. Что если я просижу в библиотеке всю ночь, и никто из дам там так и не появится? Тогда мы объявим ничью, и все сохранят свои деньги при себе". Согласился Рэтфилд. Судя по всему, Рэтфилд был совершенно уверен, что в библиотеке кто-то окажется. Скорее всего, он даже знал, кто именно придёт среди ночи в библиотеку. Мэрик понял это по самоуверенному выражению его лица. Рэтфилд что-то задумал. Может быть, женщина, которую можно застать в библиотеке, не поддаётся чарам мужского обояния. Но Мэрика это нисколько не смущало. Он был уверен в своём успехе не меньше, чем Рэдфилд в его проигрыше. За свою жизнь он поцеловал больше женщин, чем лежало денег на этом столе. Поэтому Мэриг, не раздумывая, направился в библиотеку. Когда он вошёл, там было темно и пусто. Это не удивило Мэрика. Кому придёт в голову сидеть в библиотеке в столь поздний час? Разве что, если этот кто-то страдает бессонницей. Мэриг зажёг все лампы, чтобы придать комнате живой вид. Библиотека была обставлена дорогой мебелью. В центре комнаты стоял письменный стол. У камина из мрамора с зелёными прожилками размещались диван и несколько стульев. У больших окон стояло несколько столиков и стульев. По стенам тянулись полки с книгами. Мэрик пробежал глазами названия на переплётах. Он сразу понял, что книги эти собрал здесь Джейми. Он обожал историю и знал этот предмет лучше всех. Судя по книгам, Интерес его к этому предмету не угас с годами. Джейми интересовался историей, Риордан итальянской музыкой, Эш живописью эпохи Ренессанса. Что касается Мэрика, то он обладал незаурядными способностями к изучению иностранных языков, ведь этот навык можно было применить на практике в светской беседе. Мэрику не было равных во всём, что касалось разговоров на каком-либо языке, они не велись. Мэри взял с полки первую попавшуюся книгу, устроился на стуле у камина и стал ждать. Он успел прочитать 5 страниц, когда дверь библиотеки открылась. В комнату вошла женщина в простом голубом пиньюаре, из-под которого выглядывала белая ночная рубашка. Когда она повернулась к Мэрику спиной, он заметил её тёмную толстую косу. Она долго осторожно закрывала дверь, стараясь сделать это как можно тише. Кем бы ни была эта женщина, она явно не хотела, чтобы её застали здесь. Но уходить было уже поздно. В любой момент она могла его обнаружить. Но когда женщина повернулась к Мэрику, удивился он, а вовсе не она. Это была Эликсбург, девушка общества, которую он искал уже несколько дней. В душу ему закралось неясное подозрение. Едва только он успел прийти в библиотеку, И прочитать пять страниц скучнейшего жизнеописания французских королей, как в конв библиотеку вошла Элексбург. Может быть, Рэдфилд заранее знал, что ночью в библиотеку войдёт именно она. Пустяковая Париж каждые минуты становилась всё сложнее. Если сейчас он уйдёт, то не только не сможет выиграть в Пари, но и встретиться с Элексбург наедине. Мэрику усмехнулся. Так вот, где вы прятались всё это время, проговорил он. Эликс инстинктивно плотнее запахнула на груди пиньюар. Что вы здесь делаете? спросила она. Кажется, вы не ожидали меня здесь встретить. А я всего лишь читал жизнеописание французских королей, объяснил Мэрик, помахав книгой перед её носом. Он жадно смотрел на неё своими небесно-голубыми глазами. От этого взгляда в животе Эликс словно запорхали бабочки. Мэрик смотрел на неё так, будто хотел сказать: что пришёл в библиотеку ради неё. Нет, это невозможно. Но как он мог узнать, что она сюда придёт? "Но почему вы не играете в бильярд с другими джентльменами?" спросила Элис. Она была удивлена, взволнована и даже немножко испугана. Ей нужно немедленно уйти. Она пришла сюда, чтобы заняться переводом, который обещала дать священнику Дэниелсу через 2 недели. "Я почти не видел вас с того" Первого вечера, сказал Мэрик. Надеюсь, вы не намеренно меня избегаете. Он положил ноги на решётку камина и очень удобно устроился, и явно собирался приседеть здесь ещё долго. Судя по всему, жизнь описания французских королей была куда привлекательнее, чем думала Эликс. Конечно, нет, с чего мне вас избегать? удивилась она, надеясь, что голос не дрожит и звучит естественно. Рад это слышать. пожав плечами, сказал Мэрик и усмехнулся. Просто я подумал, что вы боитесь меня после нашей встречи на лесном озере, несмотря на все мои заверения. Он открыл свою книгу и вернулся к чтению. Алекс никак не могла решить: уйти ей или остаться. Здравый смысл подсказывал, что она должна немедленно уйти. Однако её упрямый характер не терпел поражения. Мысль о том, что из-за какого-то повода ей придётся прервать работу, вызвало у Эликс раздражение. Из-за встречи с Сент-Магнусом на озере она и так потеряла день работы. И в конце концов, она всегда сможет уйти, если он примется за свое. «Вы что, собираетесь бежать?» С усмешкой спросил он. «Если вы переживаете по поводу своего наряда, то совершенно напрасно. Я видел девушек в куда более открытых бальных платьях», проговорил Мэрик, не поднимая глаз от своей книги. В его словах звучал откровенный вызов. Элис поморщилась. Как же глупо должно быть она выглядит в его глазах? И тут она неожиданно увидела себя со стороны. Словно старая дева, она чувствует себя неуютно в присутствии привлекательного мужчины. Пробует плотнее запахнуть свой пеньюар, со опаской косится на дверь и порывается уйти. При этой мысли гнев вспыхнул в ней с новой силой. Словно пелена спала с её глаз. Она вела себя глупо и неестественно, но всё можно поправить. Боится ей нечего, и она ни за что не покинет библиотеку из-за того, что этому Мэрику Сент-Магнусу вдруг пришла охота ознакомиться с жизнеописанием французских королей. Решительным шагом она направилась к письменному столу, опустилась на стул и попыталась с головой уйти в работу. Но довольно быстро поняла, что не так-то просто будет избавиться от мысли о Сент-Магнусе. На протяжении нескольких лет Эликс удавала спротивиться ухаживаниям мужчин. И вот теперь она не может устоять перед томными взглядами какого-то повеса, не может забыть его небесно-голубые глаза. Она впервые видела мужчину, которого привлекала она сама как женщина, как личность, и не приданным или положением в обществе, а своими притягательными для мужчин качествами. Но она знала, что Мэрикс энд Магнус всего лишь распутник. которого пользуется ею, а потом, когда она ему надоест, просто бросит. Эликс была слишком умна, чтобы не понимать этого с самого начала. И всё же её старания сосредоточиться на работе пошли прахом. Мысли витали где-то далеко. "На чём вы работаете?" обратился к ней Мэрик. Она подняла голову от своих книг. Он в упор смотрел на неё. "Я перевожу средневековый манускрипт о событиях, произошедших в Кенте." Ответила Эликс. Местный священник хочет прочесть лекцию об истории Кента. Для этого ему может понадобиться манускрипт, с которым я работаю. Говоря это, она всем своим видом показывала, что очень занята важным делом и не стоит отрывать её от работы глупыми расспросами. Магнус отложил книгу, встал и направился к письменному столу, за которым сидела Эликс. Во взгляде его небесно-голубых глаз мелькнуло что-то похожее на интерес. «И как у вас продвигаются дела?» – спросил Мэрик. «Как продвигаются дела, с чем?» – холодно спросила Эликс, снова запахивая пеньюар. «С вашим переводом. Не случалось переводить манускрипты, написанные на древнекельском?» – объяснил Сент-Магнус. По правде говоря, работа над манускриптом продвигалась довольно медленно. Древний французский язык был слишком сложен. К тому же во многих местах манускрипт был порван или испачкан. Но Алекс ни за что на свете не призналась бы в этом Сент-Макнусу. В течение 3 дней она успешно избегала встреч с Мэриком. Но стоило ей взглянуть на него, и она сразу же вспомнила его прекрасно обнажённое тело. Его лазурно-голубые глаза пронизывали её насквозь. Казалось, он заглядывал в самые потаённые уголки её души. Хуже всего то, что всякий раз, когда Мэрик смотрел на неё, Алекс начинала думать: что она действительно привлекает его как женщина. Но при этом она вспомнила, что Джейми как-то сказал ей о лорде Сент-Магнусе: хороший друг для мужчины и опасный враг для незамужней девушки с безупречной репутацией. И у Элекс не было причин не верить своему брату. Может быть, я смогу вам помочь? предложил Сент-Магнус, устроившись напротив. Вдвоём у нас дело пойдёт быстрее. У Элекс закружилась голова. Он сидел так близко, что она чувствовала запах лавандового мыла, дубовой листвы и ещё чего-то странного, таинственного. "Сомневаюсь, что вы сможете мне помочь. Вряд ли вы знаете древнефранцузский язык", надменно возразила Эликс. Она хотела отпугнуть его своим высокомерным тоном и грубыми словами. Скорее всего, Мэриг понятия не имел, какой хаос он посеял в её сердце. Со дня их встречи она постоянно думала о нём. Временами ей даже начинало казаться, что он интересуется не только её приданым, как все мужчины, которых она встречала до этого, но и ею самой. "Я неплохо знаю древнефранцузский", скромно признался он. "Как такое может быть? Этот светский повеса с лазурно-голубыми глазами и льняными волосами знает столь редкий язык?" "Невероятно". Но дальнейшее его поведение ещё больше удивило Эликс. Он снял камзол и закатал рукава рубашки. Затем приблизился к ней так близко, что их бёдра соприкоснулись. Но, кажется, Мэриг этого даже не заметил. Зато Алекс очень даже заметила. От её взгляда не ускользало ни одно его движение, и каждый раз в сердце мучительно билось. Вообще-то в этом документе нет ничего интересного, заметила Алекс, всё ещё надеясь охладить интерес Сент-Магнуса к своей работе. Его написал фермер В манускрипте рассказано в основном о его жизни на ферме. Мэрик с удивлением на нее посмотрел, так что ей стало неуютно под его пристальным взглядом, и она беспокойно заерзала на стуле. «Вы говорите, что этот документ написал фермер?» Удивленно поднял бровь Мэрик. «В таком случае интересно не то, что он написал, а то, что он вообще умел писать». Эти слова Мэрика стали для Эликс настоящим откровением. Она об этом не задумывалась. "Да, конечно, это интересно", тихо проговорила Элс. "Простые крестьяне и даже зажиточные фермеры в те времена не умели ни читать, ни писать. Может быть, автор этого манускрипта был из высших слоёв общества, но потом по каким-то причинам поселился в деревне и с головой ушёл в сельское хозяйство". Мэрик улыбнулся. На этот раз в его улыбке читались энтузиазм и неподдельный интерес к работе. А когда был написан этот документ? спросил Мэриг. В 13 веке, приблизительно в 1230 году. После Великой хартии вольностей, задумчиво произнёс Мэриг. Возможно, автор этого манускрипта когда-то был крестьянином, но благодаря Великой хартии вольностей смог сколотить состояние, достаточное для того, чтобы купить дворянский титул. И получить образование. Он смог сколотить капитал благодаря своим свиньям. С улыбкой заметила Эликс. Главной его ценностью были свиньи. Это следует из документа. Вот как. Сейчас посмотрим. Рассмеялся Мэрик. Эликс показала Сент-Магнесу ту часть манускрипта, где говорилось о свиньях. Мэрик погрузился в чтение, вводя по строчкам своим длинным тонким пальцем. Эликс тоже попыталась сосредоточиться на своей части документа. Но ей это не удавалось. Ей не давали покоя мысли о Мэрике. Она думала, что Мэрик всего лишь покоритель женских сердец, повеса, с низкавши себе в Лондоне скандальную славу. С первого взгляда её поразила красота Сент-Магнуса, но уж чего бы она никогда не подумала, что он может быть ещё и умён, проницателен и образован. Удивительно. Наверняка ей никто не поверил бы, расскажи она о том, что Мэрик Сент-Маднес способен читать манускрипты, написанные на древнефранцузском. Теперь она понимала, что связывало Джейми и Мэрика, почему они подружились, когда учились в Оксфорде. Внезапно Мэрик рассмеялся, тем самым прервав затянувшееся молчание. Вы ошибались, Алекс, когда говорили, что автор манускрипта пишет о свиньях, проговорил он. При этом во взгляде его небесно-голубых глаз плескалось самое искреннее веселье. Он пишет здесь о своей жене. Эликс с удивлением подняла брови. Неужели вы шутите? недоверчиво спросила она. Сколонившись над манускриптом, Эликс нашла её и указала на одну строчку. Смотрите, видите это слово? Оно переводится как свинья. Вы абсолютно правы, кивнул, согласился с ней Мэриг. Но вы не заметили местоимения как? Это просто сравнение. Наверное, вы перевели это предложение так: "Она большая свинья". Но в действительности здесь сказано: "Она большая, как свинья". Покажите мне остальные страницы. Возможно, его жена была беременна. "Да", воскликнул Мэрик через несколько минут. Он действительно пишет здесь о своей жене. "Взгляните, Алекс, это здесь. Прочитайте внимательнее". С этими словами Сент-Магнус передал ей листки и сам приблизился ближе. При этом он не нароком коснулся её руки. Теперь они сидели почти вплотную друг к другу. "Вы правы", проговорила Эликс. В её голосе чувствовался искренний интерес. "И как она могла это пропустить? Может быть, изучив другие документы, мы сможем понять, где именно он жил", сказала Эликс и тут же закусила губу. Что она наделала? Зачем сказала это "мы"? "Простите, кажется, я слишком увлеклась". Вряд ли мы когда-нибудь сможем узнать, как сложилась его дальнейшая жизнь. Возможно, мы и сможем что-нибудь узнать. Улыбнувшись, возразил Мэрик, сделав акцент на слове мы. Я никуда не тороплюсь. И в Лондоне у меня нет никаких неотложных дел, так что смогу здесь пробыть ещё около двух недель. Уверен, что за это время мы сможем узнать, как сложилась судьба нашего фермера. Элликс поняла, что Мэрик действительно влечён работой. И ему больше нравится сидеть с ней в библиотеке и обсуждать древний манускрипт, чем играть в бильярд или карты со своими друзьями. И тут ей стало стыдно за свои прежние мысли о нем, за свое недоверие к нему и даже некоторую враждебность. «Простите», — чуть слышно произнесла она, «просто я не думала, что все может так получиться». Сент-Магнус накрыл ладонью ее руку. Это был скорее дружеский жест с его стороны. Но по телу Эликс пробежала нервная дрожь. Вы хотите сказать, что не думали, что всё получится именно так? Или что я окажусь именно таким? спросил Мэрик, понизив голос и пристально глядя ей в глаза. Да, я действительно имела в виду вас, призналась Эликс, смело встретив его взгляд. Я не думала, что вы окажетесь таким. Я была к вам несправедлива. Рад, что мне удалось вас удивить, сказал Мэрик. Взгляды их встретились, и Алекс показала, что Мэрик собирается её поцеловать. Судя по всему, та же самая мысль посетила и Арчибальд Редфилдс с графом Фолкстоуном, когда они вошли в библиотеку. Граф Фолкстоун безуспешно пытался завязать пояс своего халата. Он выглядел рассерженным, как и все отцы, которые вдруг застают своих взрослых дочерей в компрометирующей ситуации. Он выглядел рассерженным, как и все отцы. которые вдруг застают своих взрослых дочерей в компрометирующей ситуации. «Что все это значит?» Вне себя от гнева воскликнул он. «Я требую объяснений!» «Это не то, о чем вы подумали», — смущенно ответила Эликс. Ничего более оригинального ей в голову не пришло. Но сама она понимала, что все это выглядит более чем двусмысленно. Мэрик с закатанными рукавами сидел к ней почти вплотную. Сама же она была одета в пеньюар, накинутый прямо на ночную рубашку. «Нет, это именно то, о чем вы подумали, граф Фолькстоун», — с надменной улыбкой возразил Арчибальд Редфельд. «Я сейчас все объясню. Не далее, как час назад, лорд Сент-Магнус заключил пари с джентльменами, которые собрались в бильярдной, что он поцелует леди до рассвета. Я могу предоставить свидетелей». Эликс издала чуть слышный стон. Внезапно голова у нее закружилась, и слабость разлилась по всему телу. Ей стало до невозможного обидно, стыдно и больно. Так вот в чём дело. Прошу вас, давайте обойдёмся без свидетелей, протестующе взмахнув рукой, сказал граф Фолкстоун. Я вам верю, мы сможем разобраться со всем этим, не поднимая лишнего шума. Ещё никогда Алекс не видела отца таким рассерженным. Но что он вне себя, никто из присутствующих, кроме неё, не заметил. Её отец был из тех людей, которые не теряют над собой контроля ни при каких обстоятельствах, как бы сильно они не были взбешены. Отец повернулся к Элекс и смерил её тяжёлым взглядом. В его глазах читались не только гнев и осуждение, но и разочарование, и это было хуже всего. "Отправляйся к себе и не смей выходить из своей комнаты", со сдержанным гневом произнёс он. "С тобой я поговорю завтра утром. Что касается вас, Сент-Магнус, То я потребую объяснений прямо сейчас. Только будьте добры, наденьте камзол и приведите себя в порядок. Эликс Искоса взглянула на Сент-Макнеса. Она и сама не понимала, что он надеется увидеть в его глазах, но ничего не могла с собой поделать. Оказывается, его не интересовали ни манускрипт, ни она сама. Он просто хотел использовать её в своих целях. Как это ужасно. Ничего было и думать, что он поможет ей выпутаться из этого затруднительного положения. Сейчас его волнует только один вопрос: как самому выпутаться из этой сложной ситуации. Между тем Сент-Магнус медленно поднялся со стула. Его голубые глаза прищурились от злости и горели недобрым огнём. Его взгляд пылал ненавистью, и в первый момент Алекс испугалась, но потом поняла, что смотрит он вовсе не на неё. И не на ее отца, а на Арчибальда Редфильда.